Глава 47. Кассандра. Остаток дня мы с Валентиной играем в снежки и скатываемся на санках по склону на заднем дворе. Потом печем печенье с кусочками шоколада, берем его с собой в кабинет и едим в тепле перед камином под мультик «Суперсемейка». Я позаботилась о том, чтобы принять лекарство сразу после завтрака. Может, голоса умолкнут, если я не буду нарушать режим? Мне по-прежнему неприятно чувствовать себя такой слабый и сонный после таблеток, но хуже, чем прошлой ночью, быть не может. К вечеру, когда возвращается Джулиан, я чувствую себя уставшей, но более собранной, чем утром. Не снимая пальто, он первым делом энергичными шагами идет в кабинет поздороваться с нами. «Как там мои девочки? Я соскучился». Валентина спрыгивает с дивана и, подбежав к Джулиану, зарывается лицом в его пальто. «Папочка, я тоже скучала!» Я поднимаюсь и кладу одну руку на спину Валентины, другую на плечо Джулиана, и мы стоим втроём, обнявшись. Пальто Джулиана пропитано уличным холодом, и по мне пробегает дрожь. Джулиан высвобождается и снимает пальто. «Хорошо провели время, пока меня не было». Он садится и берет Валентину на колени. Я сажусь рядом, довольная, что он дома. «Смотри!» — Валентина гордо указывает на блюдо с печеньем. «Мы испекли твое любимое. С шоколадом». «Красота!» — говорит Джулиан, накрывая мою руку своей и пожимая ее. «Сейчас утащу одно». «А как насчет ужина на скорую руку?» «Печенье мы можем съесть потом», — предлагаю я. «Отличная мысль. Пойдем посмотрим, что можно сварганить». Джулиан слегка подталкивает Валентину, и она соскальзывает с его коленей. «Утром я сварила чечевичный суп. Можем разогреть к нему багет». Говорю я по дороге на кухню. То, что нужно. Во время еды Джулиан развлекает нас рассказами о конференции, разбавляя их смешными историями, чтобы повеселить Валентину. Позже, когда она уже в кровати, Джулиан наливает себе и мне шардоне. «Давай возьмем бокалы в спальню и зажжём камин. Лучше не придумаешь». Я беру свой бокал, мы бок о бок поднимаемся по широкой лестнице и проходим в спальню, где Джулиан щелкает пультом, и все вокруг озаряется языками пламени. садимся перед огнем друг напротив друга. Джулиан выглядит усталым, он крутит головой и массирует себе шею. Как дела? Похоже, вы с Валентиной хорошо провели время, спрашивает он, уронив руку на подлокотник. Да, прекрасно, я почти все купила к Рождеству. Стараюсь не думать о ноже и голосах. Джулиан покручивает бокал, глядя, как переливается вино, потом переводит взгляд на меня. Я смотрю ключи от Егора на месте. «Где ты их нашла?» Мне становится не по себе. Хочу соврать что-нибудь правдоподобное, но в голове пусто, и я говорю все как есть. У себя в сумке. Я пододвигаюсь на край кресла, опустив ноги на пол, чтобы чувствовать опору. Я не помню, как положила их туда Джулиан. Да и зачем мне это? Я никогда не вожу твою машину. Я не знаю, как они там очутились. Понимаю, что говорю слишком быстро, слова сливаются. «Хм, да...» Он вздыхает. Я жду, угадая, скажет ли он что-нибудь еще. Молчание становится невыносимым, но тут меня осеняет. А вдруг это Нэнси положила их мне в сумку по ошибке? «Дело в том, Кассандра, как бы тебе сказать...» Он смотрит в сторону и снова вздыхает. Дело в том, что такое уже случалось раньше. Я надеялся, что это больше не повторится. Теперь он пристально смотрит на меня. Ты воровала и прятала вещи. Не потому, что они какие-то особенно ценные или нужные. Клиптомания — это, по сути, нарушение контроля над побуждением. Во мне поднимается истерика и хочется засмеяться. Клиптомания? Почему я еще не в изоляторе?» Джулиан наклоняется ко мне. «Ты точно не помнишь, как брала ключи?» Яростно мотаю головой. «Нет!» Он смотрит на меня, и я вижу жалость в его глазах. Тогда я зря упомянул криптоманию. «Прости. Раз ты не помнишь, как брала ключи, то что-то другое». Он встает и присаживается на подлокотник моего кресла, поглаживает меня по спине. Попробуем поработать над этим и понять, почему это происходит. Не волнуйся, любимая. Он целует меня в макушку. Я приникаю к нему, но как я могу чувствовать себя спокойнее, если у меня такие дыры в голове? У нас у обоих был длинный день. Давай ляжем пораньше, — говорит Джулиан, поднимаясь. Отдохни перед завтрашней терапией, а после нее вернемся к этой теме. Вскоре я слышу, как шумит вода. Пока Джулиан в душе, я бегу в гостевую комнату, достаю из шкафа обувную коробку и непослушными пальцами поднимаю крышку. Дневник здесь, под сложенным галстуком Джулиана и детским кулоном в виде сердечка, усыпанным камешками, похожими на бриллианты. Я не помню, как брала галстук и кулон. У меня судорожно сжимается горло. Я достаю дневник из коробки, открываю и вижу чистые страницы. Тут меня прошибает пот... Трясущимися руками запихиваю все назад в коробку, а ее заталкиваю поглубже в шкаф, будто она тикает, как бомба. Селись взять себя в руки, возвращаюсь в спальню. Джулиан еще в ванной. Я слышу жужжание электробритвы. Убедившись, что дверь в ванную плотно прикрыта, открываю нижний ящик комоды и разворачиваю полотенце. Валентинина книжечка на месте, и мне становится капельку легче. Пока я не приглядываюсь к фотографии на первой странице и не ахую от ужаса. Лицо Валентины перечеркнуто жирным красным крестом. Я роняю книжечку, хватая ртом воздух и силой задвигаю ящик. В этот момент дверь ванной открывается и выходит Джулиан. «Ты ложишься?» — спрашивает он, откидывая одеяло и устраиваясь поудобнее. Кивнув, забираюсь в постель рядом с ним. Пока Джулиан читает, я просто держу книгу, уставившись на страницу и не видя слов. Стараюсь не смотреть в сторону комода. Перед глазами стоит перечеркнутое лицо Валентины. Вскоре Джулиан откладывает книгу и наклоняется поцеловать меня. «Мне так не хватало тебя вчера ночью». Он принимается ласкать меня, но сегодня я настолько переполнена тайной тревогой, что не могу отвечать ему тем же. «Я ужасно устала, Джулиан». «Конечно, милая, отдыхай». Он переворачивается на другой бок, чтобы выключить лампу, и скоро я слышу его мерное дыхание. Но я не могу спать, поэтому лежу с открытыми глазами, и все мои чувства напряжены. Минуты идут мучительно, медленно. В доме тишина. Мир уснул, и мне так одиноко. Закрываю глаза и пытаюсь расслабить каждую мышцу, начиная с кончиков пальцев ног и дальше вверх по всему телу. «Сосредоточься», — говорю я себе. «Кассандра». Я леденею. Опять этот голос. «Пока ты есть в этом мире, Валентина в опасности. Ты не мать, ты дьявол!» «Хватит, замолчи!» — кричу я. «Уходи, хватит!» Кассандра. Уже горит свет. Джулиан сидит на кровати и трясет меня за плечи. «У тебя был кошмар. Проснись!» Я раскрываю глаза как можно шире. «Джулиан, ты слышал?» «Слышал, что?» «Голоса?» «Ты тоже их слышал?» Он привлекает меня к себе и держит, тихонько укачивая. «Все хорошо, любимая. Я здесь. И все будет хорошо. Обещаю».